Ему удалось, хотя с большим трудом, выхлопотать для Алексея Юрова пропуск в Сантельма, несмотря на строжайшие караулы. Езобка сумел сделаться необходимым человеком потешал Ефросинию, которая скучала, играл с нею в карты и шашки, забавлял ее шутками, сказками и баснями, как настоящая зоб. Охотнее всего рассказывал он о своих путешествиях по Италии. Царевич слушал его с любопытством, снова переживая свои собственные впечатления. Как не стремился Езобко в Россию, как не тосковала русской бани и водки, видно было, что и он, подобно царевичу, полюбил чужую землю как родную, полюбил и Россию вместе с Европою новую всемирную любовью. «Альпенскими горами путь зело, прискорбен и труден», — описывал он перевал через Альпы. «Дорога самая тесная. С одной стороны горы, облакам высокостью подобные, а по другую сторону пропасти зело глубокие, в которых от течения быстрых вод шум непрестанный, как на мельнице. И от видения той глубокости приходит человеку великое ужасание» и на тех горах всегда лежит много снегов, потому что солнце промешими, никогда лучами своими не осеняет. А как съехали с гор, на горах еще зима, а внизу уж лето красное, по обе стороны дороги виноградов и дерев плодовитых, лимонов, померанцев и всяких иных множества, и плетение около дерев изрядными фигурами. Вся, почитая Италия, единый сад, подобия рая Божьего. Марта в седьмой день видели плоды, лимоны и померанцы, зрелые и мало недозрелые и гораздо зеленые, и зависть, и цвет. Все на одном дереве. Там у самых гор, на месте красовитом построен некий дом, именуемый «Виллою». Зело господственное, изрядную архитектуру. И вокруг того дома придивные сады и огороды. Ходят в них гулять для прохладу. И в тех садах деревья учинены по припорции, и листья на них обрываны по припорции ш. И цветы, и травы сажены в горшках и ставлены архитектурально. Перспектива зело изрядное. И в тех же садах поделано фонтан приславных множество, из коих воды истекают зело чистые всякими хитрыми штуками, и вместо столпов по дорогам ставлены мужики и девки мраморные. Иовиш, Бахус, Венус и иные всякие боги паганские работы изрядны, как живые, а те подобия древних лет из земли вырыты.